Глава 22 Дико хотелось спать. Мало того, что мой дед был мертв, мало того, что моим родным теперь угрожала опасность, мало того, что у меня отобрали телефоны и не давали возможность позвонить и предупредить об этом, Так еще у меня все так же не случилось первого за эту жизнь полноценного полового акта. Время клонилось к полуночи, а я сидел в кабинете дознавателя, и в лицо мне ярко горела лампа. Наконец вошло двое пиджаков. «Добрый и злой полицейский», — усмехнулся я. «Молчать». Стоящий справа, усатый, с залысинами замахнулся на меня, но стоящий слева его остановил. «Погоди, Эльдар Матвеевич, верно?» Все верно. Павел Ксенофонтович Петров. Полковник дальноморского отдела тайной полиции Зеленогорского края. Тайный? Мое почтение. С представителями загадочной спецслужбы я имел дело впервые. Насколько я знал историю 19 века, а очень много из реалий совпадало, это был имперский аналог КГБ, ФСБ, ФГБ, ВЧК и тому подобных внушающих уважение аббревиатур. Тот, что решил быть добрым полицейским, выглядел куда спокойнее и увереннее, чем усач. Внешность у него была самая, что ни на есть, заурядная. Примерно как у того преподавателя на учебных курсах. А еще он был сенсом, примерно моей мощи, может, чуть слабее. Он сел напротив, а его напарник остался стоять у двери. «Сенсей? Навык? Камнерез и лекарь», — признался я. «Уважаю». Приношу соболезнования по поводу безвременной кончины вашего деда. Я решил немного поднять ставки. Надеюсь, кто-то занимается настоящим расследованием, а не вот этой всей профанацией. Вы называете то, что происходит, профанацией? По новостям сказали, что убийца женщина. Послушайте, зачем мне было его убивать? Я даже не уверен, что есть в списке его наследников. Мой собеседник кивнул. Вот для этого я и здесь» чтобы выяснить, что вы тут ни при чем и что у вас не было ни малейших причин заниматься этим. во-первых, у меня есть алиби. в момент убийства я находился в своем отеле на фестивале а в отеле где был дед наверняка есть камеры. что вы на них увидели мы увидели двоих женщину которая вышла из лифта, но при этом туда не заходила и мужчину который зашел в отель чуть позже через проходную. как это вышла из лифта, Но не заходило. Мне удалось задать этот вопрос максимально естественно, и, похоже, они не заподозрили ничего. Я много раз проходил детектор лжи и примерно понимал, как обманывать самые типовые модели. Правда, тут, скорее всего, детектором выступал навык самого дознавателя, и дополнительных технических инструментов не требовалось, разве что малозаметных артефактов. После некоторой паузы Павел Ксенофонтович спросил, сверля меня взглядом, «Вам знаком навык телепортации?» «Слышал», — кивнул я и зевнул. Снова почуял, что отпираться бессмысленно. К тому же, учитывая мое сонливое состояние, я бы и не смог строить сложные обманные маневры. Вы представляете, у какого процента сеянных он есть? «Очень небольшого», — впервые подал голос второй. «Лица с 15% сечений выше. Около сотни человек в мире. Я в них не вхожу. У меня семь с небольшим. Павел Ксенофонточ кивнул. «Мы знаем, но известно несколько случаев, когда телепортатор переносил кого-то вместе с собой на короткие расстояния. Не хотите ничего сказать по поводу того, что произошло в номере, когда мы в него вломились? Я, кажется, знаю, к чему вы клоните». «К чему же?» — Павел Ксенофонточ прищурился. «Давайте, поразите меня своей интуицией». Сейчас ваш напарник достанет пакет с вещдоками, которые я успел собрать, и скажет, что я хотел их спрятать, что я как-то замешан. А затем вы скажете, что эта одежда удивительным образом совпадает с одеждой той женщины на камерах. Тут я вам никак не докажу, придется поверить. Хм! сказал особист, затем развернулся к напарнику и кивнул. Тот приоткрыл дверь и достал откуда-то из коридора тот самый пакет с пиджаком, бельем и серьгами. Что же случилось? «Ну, я посмотрел новости, в которых узнал, что мой дед мертв. Мы не были близки, но мне стало очень грустно, и я решил поразвлечься. Да, звучит странно, но...» Попросил администратора из гостиницы привести девушку по вызову. Пришла дама лет 27. «Как выглядела?» Блондинка. Славянский тип лица. Зеленые или голубые глаза. Я понятия не имел, что она является убийцей деда. В процессе Саити она начала меня душить. В этот момент вошел мой коммердинер, и... Она растворилась в воздухе. Телепортация, вы сказали? Да, похоже, что именно она и была. Теперь я в это верю, хотя в какой-то момент подумал, что у нас с моим коммердинером массовое помешательство. Особист что-то пометил в блокноте, затем кивнул. Я не вижу никаких явных признаков лжи. «Единственное, что мы только что закончили допрос вашего камердинера Эльдар Матвеевич. И вот не задача ваши показания разнятся. Совсем немного, но разница». «Дайте угадаю». Он пытался меня выградить и сказал, что она была наемной убийцей, ожидавшей меня в номере, а не проституткой. Сказал, что сам выстрелил в нее. «Да». Он сказал, что выстрелил. «И мы действительно нашли незарегистрированный пистолет с его отпечатками пальцев». «Вы представляете, что грозит крепостному за хранение оружия?» «Понимаю. Пистолет был мой, купленный по дороге. С рук. Конечно, я не успел его зарегистрировать. Если вы не в курсе, нас несколько раз пытались ограбить по дороге в Дальноморск, пока мы производили доставку». «В курсе», — сказал усатый. «Разбираемся». «Поймите, я плохо помню законы, но применение крепостным оружия своего барина при угрозе для его жизни — Это однозначно самооборона. Он выстрелил в пустоту. Она телепортировалась за секунду до этого. В случае необходимости я буду вынужден доказывать это в суде. Что до незаконного приобретения оружия, эту вину я вынужден признать. Однако это тоже было продиктовано рабочей необходимостью. У вас очень тяжелая работа, понимаю. Это же ваша первая командировка. Вы очень быстро сориентировались и наверняка станете профессионалом. «Но поясните один момент. Вы собирали улики. Хотите сказать для нас? Почему вы не вызвали полицию? Потому что я подозревал, что в убийстве деда могут быть замешаны куда более серьезные люди, чем простые бандюганы», — Павел Ксенофон кивнул. «То есть вы знали, чем ваш дед занимается?» Он успел вам рассказать? «Намекнуть». Вам известно, наверное, что мы последний раз виделись в закрытом покерном клубе. У его сиятельства Тимофея Лаптева. По разговорам и реакциям я понял, что он выполняет какое-то поручение. И что он, возможно, двойной агент. Он работал на вас? Разбирался с бандитскими картелями? С Лаптевыми, ведь так? Дознаватель переглянулся с напарником. Вы очень догадливый юноша, ильдар Матвич. Мне иногда кажется, что вы как будто тоже работаете. На какую-то, скажем так, организацию. Это не курьерская служба. Я понятия не имел, какие взаимоотношения у общества с тайной полицией, потому тему решил не развивать. Вам кажется, просто я воспитывался в строгой семье и повидал немало разного за время учебы в университете на Урале. Вы говорите, что не знаете, кто та женщина. «Но вы же врете, снова подал голос второй. Она назвалась Ольгой, и мне кажется, что я видел ее раньше. Поймите, если за нашей семьей установлена слежка. Вы думаете, это Лаптев подослал киллеров? Не могу знать. Второй схватился за ухо. Вероятно, там была гарнитура. Так, ага, хорошо. Паша, он чист. Он действительно был в своем отеле, на фестивале. Камеры подтверждают это. «Хорошо», — кивнул Павел Ксенофонтыч. «Спасибо за беседу и прошу понимания. Очень сложно быть уверенным в непредвзятости родственников, когда речь про смерть тайного агента. Вам передадут вещи покойного и его тела. После окончания экспертизы, вероятно, завтра. Увы, честь вещей и документов мы были вынуждены изъять по понятным для вас причинам. Мы оплатим транспортировку геликоптером до Новгорода-Заморского». Вы двое можете сопровождать. Далее, вероятно, распорядитель попросит вас сопроводить гроб на материк в Казань. Двое? Настрое. Павел Ксенофонтович вздохнул. Вашего коллега Андрона Халявку мы вынуждены задержать. К тому же, я так понимаю, у него будет другой маршрут. А вы свободны. Задержать? Но у него ровно такой же алиби, как и у меня. Ошибаетесь. Во-первых, у него есть мотив. Ваш дед начисто обыграл его за тем покерным столом. А во-вторых, он выходил из здания отеля во время концерта и вернулся через пару часов. Я поднялся со стула, направился к двери и снова поймал этот сверлящий взгляд. «Все ясно», — понял я. Это была проверка. Им требовалось узнать, знаю ли я что-нибудь по поводу того, куда уходил Андрон. Пришлось ответить. Я в это слабо верю. «Именно в то же самое время? Когда убили деда?» После некоторой паузы дознаватель кивнул. «Да, совпадение интервалов времени. Всего полчаса, но если предположить, что у него был сообщник, обладающий навыком телепортации...» «Ладно, это уже не ваша забота. Еще раз мои соболезнования. Ах, да. Оплатите штраф за незарегистрированную оружейную сделку. Сейчас вам выпишут». Он протянул руку я ответил рукопожатием. Что было дальше? Поездка с Сидом домой. Оба были настолько уставшие, что даже не хотелось обсуждать произошедшее. В дороге я из последних сил, еле разлепив глаза, едва попадая в клавиши, написал два сообщения, Алли. «С тобой все в порядке?» Волнуюсь. «И Нинель Кирилловне». «Нинель Кирилловна, будьте осторожны и ходите с телохранительницей». Есть риск, что те бандиты снова интересуются нами. Конечно, интересовались не те бандиты, а совсем другие, куда более опасные и профессиональные. Конечно, если среди тех трех судеб, которые должны пресечься, есть Алла или Нинель, письма уже бесполезны. И, конечно, я написал это больше для своего успокоения успокоения совести. Меньше всего мне хотелось их смерти сейчас. И меньше всего я хотел потом винить себя. А так, хотя бы попытался предупредить. Затем был долгожданный, пусть и неровный, и весьма короткий сон. Утром разбудил звонок с незнакомого, но очень длинного номера. «Звонок стоит состояния, поэтому начну коротко. Я камердинер вашего деда Раис Радикович. По завещанию его следует похоронить в фамильном склепе в Свияжске. Вы в числе наследников. Вам полагается деревня» деревня